Демихов. Есть в истории становления сердечно-сосудистой хирургии человек, учёный, фамилия которого не обрела широкую известность в нашей стране. Но в мире, в прессе, книгах, на телевидении информация о нём звучит чаще, чем у нас. Мне хочется рассказать о Владимире Демихове. Стыдно сказать, но я сам долгое время ничего о нём не знал. Лишь во время очередной заграничной стажировки, когда немецкий кардиохирург, узнав, что я из России, прищёлкнул языком и произнёс фамилию Демихов, я залез в интернет и устыдился своего невежества. Уроженец Донской казацкой станицы, с детства мечтал получить высшее образование. и в начале 30-х годов, проработав слесарем на тракторном заводе, успешно сдал вступительные экзамены на биологический факультет Воронежского университета. Сокурсники вспоминают, что уже тогда он был одержим идеей биологической инженерии, модификации человеческого тела с помощью различных механизмов или пересадки запчастей от человека к человеку. Откуда у выросшего без отца станичного подростка, чьё детство проходило в голодные 20-е годы, такие мысли и такие амбиции? Загадка. Но гении не раз за свою жизнь заставляют нас удивляться. И вот уже на четвёртом курсе Владимир вместе с однокурсниками создаёт первое в мире механическое сердце. Мало того, они вживляют его собаке, останавливают её собственное сердце, и собака живёт целых 2 1/2 часа. Как там говорил другой его современник и тёзка Владимир Маяковский: "А вам слабо?" С первым студенческим экспериментом прямо из Воронежа попасть в мировую историю. Послушать доклад юного дарования приезжает из Москвы занимающийся проблемой искусственного кровообращения профессор Брюхоненко. Он знакомится с Демиховым и приглашает его продолжить образование на биологическом факультете МГУ. Тот самый Сергей Брюхоненко, который в 1926 году создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Ведь мы с вами об этом тоже ничего не знаем. Правда? А в наши дни без этой машины невозможно себе представить операцию на открытом сердце. Владимир продолжает свои эксперименты параллельно, словно между делом, впервые применяя для оживления собаки методику прямого массажа сердца, получил распространение в практической медицине лишь через 20 лет, в 1958 году, и заканчивает лучший университет страны с красным дипломом. Карьеру ставит на паузу война, на которой Владимир уходит, окончив экстерном курсы переквалификации в патологоанатома. Но и здесь молодой учёный находит возможность продолжать научную работу. Сначала на европейском, а затем на азиатском театре боевых действий он изучает различные стадии травматического шока у погибших воинов, пишет научную работу на заданную тему. Закончив боевой путь на должности главного патолога анатома 11 гвардейской армии и два вернувшись к мирной жизни уже через 3 месяца после демобилизации, проводит уникальную экспериментальную операцию, пересаживает в грудную клетку лабораторной собаки второе сердце. Остаётся только догадываться, как в послевоенной Подмосковной Балашихе, где располагался Московский пушно-меховой институт, Учёный подвижник смог найти деликатный хирургический инструмент, качественный шовный материал, редкие в то время лекарственные препараты, антибиотики, антикоагулянты, препятствующие свёртыванию крови во время операции. А дальше и всё это середина 40-х годов идёт целая россыпь впервые выполненных операций. Первая в мире удачная пересадка сердечно-лёгочного комплекса собаки. В клинике это смогут повторить только в 1982 году. Первая удачная пересадка печени в эксперименте. Эту работу на первом всесоюзном съезде грудных хирургов отмечает профессор Бакулев. Водушевлённый Демихов даже не думает останавливаться, пересаживает собаке почку, впервые выполняет в эксперименте успешное мамора коронарное шунтирование. подшивает внутреннюю грудную артерию к артерии сердца. Собака по кличке Дамка проживет после операции семь лет. До первого клинического опыта такой операции пройдет еще десятилетие. А еще создает на кафедре банк органов и предлагает рассмотреть вопрос о его создании на государственном уровне. Учёного замечают и приглашают работать в Институт экспериментальной хирургии. А в 1954 году Демихов выполняет самую знаменитую свою операцию, успешно пришивает собаке вторую голову, виртуозно соединяя кровеносные сосуды, мышцы, дыхательную систему и пищеварительный тракт двух особей, двухголовую собаку. демонстрирует на медицинских конференциях, у кого-то она вызывает отторжение, кто-то наоборот видит в этом небывалый успех современной медицины. Собака живёт с двумя головами 25 дней. Фотографии хирурга и его питомца заполняют передовицы центральных газет. Слава о советском экспериментаторе просачивается через железный занавес. Демихова приглашают в Берлин, где в 1958 году он выступает с докладом и выполняет показательную операцию по пересадке второй головы собаки. Увиденное в одночасье делает Демихова суперзвездой. Фотографии хирурга и его двухголового пса облетают мир. По просьбам организаторов добавляются внеплановые лекции и показательная операция в Лейпциге. И снова приглашения на телевидение, интервью в газетах, вспышки фотокамер. Как потом вспоминал Кристиан Барнард, южноафриканский кардиохирург, первым в мире выполнивший удачную пересадку сердца человеку, он прочитал об удивительных экспериментах советского учёного как раз в эти дни и сразу же попытался повторить увиденное в своей клинике, за что получил нагоняй от шефа. В 1959 году Демихова приглашают на конференцию хирургов в западногерманский Мюнхен. У него предусмотрен доклад, но организаторы уже на месте предлагают повторить свою экспериментальную операцию. Он соглашается. Несмотря на оглушительный успех, партийные кураторы обвиняют Демихова в раскрытии секрета, принадлежащего советскому государству. Масло в огонь подливает вопрос одного из журналистов. Не хотели бы вы поработать на западе? Земиг отвечает, что никогда не рассматривал для себя такой вариант, но это уже не может изменить ситуацию. Его принудительно вывозят из гостиницы в советское посольство, откуда до завершения конференции отправляют обратно в СССР. Учёный с мировой известностью становится невыездным почти на 30 лет. В знак протеста Лейпцигский университет делает Демихова своим почётным профессором. Тем не менее, полностью изолировать Демихова от мира не получается. Впереди его главный звёздный час издание книги, ставшей на многие десятилетия настольной для кардиохирургов и трансплантологов всего мира. Монография "Пересадка жизненно важных органов в эксперименте" вышла в СССР в 1960 году. В 1962 году была переведена на английский, в 1963 на немецкий, в 1967 на испанский язык. До сих пор, спустя 60 с лишним лет, молодые учёные и врачи ссылаются в своих работах на различные главы этой книги. В том же 1960 году в СССР приезжает Кристиан Барнард. Он участвует в съезде хирургов и встречается с Демиховым, осматривая прооперированных им собак. До первой пересадки сердца человеку ещё 7 лет. А работающий в маленькой лаборатории в сыром подвале института скорой помощи имени Склифосовского Демихов пытается добиться созыва коллег Минздрава СССР. посвящённый проблемам трансплантологии. В 1963 году коллегия собирается и биолог Демихов совместно с хирургом Бураковским сообщают: в случае полной поддержки государства они смогут выполнить пересадку сердца человеку в течение года. Коллеги отмечают важность доклада, но как это часто бывает в нашей реальности, решения застревают в многочисленных подкомиссиях и согласованиях. Через 4 года мир облетает новость с пометкой молнии: в Кейптауне южноафриканским хирургом Кристианом Барнардом успешно выполнена первая в мире пересадка сердца. Вскоре после операции состоялся телефонный разговор между Кристианом Барнардом и Владимиром Демиховым. Стенограмму разговора в те дни напечатала литературная газета. А еще через год известный хирург Вишневский выполнил первую пересадку сердца в СССР, ставшую 90-й в мире, но сердце проработало у крайне тяжелой больной лишь 33 часа. Выбрав фактически умирающую девушку, академик пренебрёг важным правилом: выбирай на первую сложную операцию пациента попроще, и проиграл. Пересадки сердца в нашей стране на долгое время были негласно запрещены. Время для первой успешной операции пришло лишь в 1987 году. Зато в СССР был создан научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов, как и предлагал Демихов, на той самой коллегии Минздрава. Выход книги стал не только вершиной признания Владимира Демихова, но и началом конца его научного первенства. Более 20 лет он шёл впереди планеты, задавая тон в совершенно неизученных специальностях. грудной, сердечно-сосудистой хирургии и трансплантологии. Будучи участником советской научной школы, он вольно или невольно разделял линию партии, которая основывалась на ложном учении народного академика Лысенко, а значит, отвергал постулаты генетики. История не раз доказывала, что когда государство грубо вмешивается в науку, в итоге проигрывают все. Советская школа ставила в приоритет приобретённые признаки, провозглашала их преимущество над врождёнными, значит, пересаженное сердце или почка, как только в них появится кровоток и начнётся обмен веществ нового организма хозяина, за короткий срок приобретут его признаки, реакции отторжения не произойдёт, ведь иммунитет не отвергает перелитую кровь. иссел своих работ в Демяхов. По его мнению, всё зависело от качества донорского органа, его правильного сохранения перед пересадкой, прочности швов и анастомозов, скорости оператора. Но история рассудила по-другому. Буквально сразу после выхода испанского перевода монографии начинается эра пересадок органов в клинической практике. И сразу же становится очевидно, что без постоянного подавления иммунитета с помощью специальных препаратов трансплантология невозможна. Официальная советская генетическая доктрина терпит крах. Из-за этого несколько снижается ценность постулатов Владимира Демихова, отрицавшего вероятность отторжения трансплантата. Но экспериментальная часть его работ продолжает триумфальное шествие по миру. с приходом перестройки о забытом Демихове вспоминают. Он получает ряд правительственных премий и наград. Спустя 30 лет снова становится выездным и сразу же с почётом принимается в ведущих мировых клиниках. Давайте задумаемся. Ведь и сегодня из успешных экспериментов Демихова в практику внедрены не все. По морально-этическим соображениям и сложностям соединения нервной системы не выполнена пересадка головы. Не освоена пересадка туловища. А он всё это успешно проводил в эксперименте на лягушат. В 1997 году пионер клинической трансплантологии Кристиан Барнард написал Это был действительно выдающийся человек, проводивший свои опыты без экстракорпорального кровообращения. Я всегда утверждал, что если кого и следует считать отцом трансплантации сердца и лёгких, то Демихов безусловно заслуживает этого звания. Мысли по дороге с работы. Собака лучший друг сердца. Стоит ли заводить домашнее животное жителю мегаполиса? По новым данным, собака благоприятно воздействует на сердце и продлевает жизнь. Собака долгое время сопровождала человека, при этом не сильно изменяя среду обитания, помогала взять зверя на охоте, охраняла жилище, выводила на дорогу из лесной чащи. Человек в свою очередь предоставлял собаке кров и пищу, не лишая её необходимых животному радостей, возможности сходить в туалет, когда хочется, а не по графику, чистоты свежего воздуха, удовольствия бегать во дворе жилища, загонять котов на деревья и спать под звёздным небом. Но ритм жизни современного горожанина совсем другой. Мы и наши питомцы – пленники многоэтажек, где лает до девяти и после двадцати двух административно наказуемо. Выходить гулять следует в наморднике, считается хорошим тоном убирать продукты жизнедеятельности за своим питомцем. Собака же оказывается на целый день запертой в четырех стенах, и ее жизнь превращается в бесконечное ожидание хозяина». Малоподвижный образ жизни приводит к собачьему ожирению, отсутствие контакта с себе подобными к депрессии. Это не шутки, ветеринары уже давно бьют тревогу. Неужели стоит отказаться от давней мечты завести собаку? Прежде чем принимать решения, следует ознакомиться с результатами исследования учёных из шведского университета города Упсала, которые обнаружили зависимость между наличием дома собаки и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, пёс способен значительно снизить риск развития инфаркта и инсульта, а в некоторых случаях уменьшить вероятность преждевременной смерти от проблем с сердцем. на 33%. В ходе исследования учёные проанализировали состояние здоровья почти 3,5 млн шведов в возрасте от 40 до 80 лет. Для оценки уровня здоровья, а также выявления возможных факторов влияния на него, учёные учитывали множество различных данных, в том числе и наличие собаки. Удивительно, но приобретение собаки уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 20%. Собачники меньше страдали от болей за грудиной и в области сердца, реже переносили инфаркт и инсульт. При этом самое значимое снижение внезапной сердечной смерти на 33% в сравнении с людьми, не имеющими собаки, отмечено у одиноких людей. Учёным даже удалось вычислить, что максимальный положительный эффект оказывают охотничьи породы. Конечно, у исследования есть свои особенности. Самая важная из них заключается в том, что в Швеции большая часть населения проживает в частных домах, и собаки и есть где поризвиться. А охотничьи породы требуют длительных прогулок по лесу, что помогает бороться с гиподинамией и укрепляет сердечную мышцу хозяина. Но нельзя не учесть и благотворный психологический эффект, который пёс оказывает на своего владельца. Неслучайно общение с собакой является самостоятельным методом психотерапии при лечении самых серьёзных психических расстройств. В общем, Заводить четвероногого друга или нет, по-прежнему решать только нам самим. Просто теперь мы знаем, что польза собаки для нашего сердца доказана наукой.